Дело в которым занималась военная прокуратура, насчитывает около 150 томов. В 1994 году все участники ГКЧП после затянувшегося следствия и начатого 14 апреля 1993 года процесса были амнистированы по инициативе Оппозиционной Государственной Думы. Член ГКЧП Варенников был единственным среди своих товарищей, кто не принял амнистию и настоял на том, чтобы его судили. Варенникова судили и оправдали. Сегодня он говорит о том, что свое оправдание считает оправданием всех членов ГКЧП, чей арест в 1991 году противоречил закону. Конечно, мы должны признать, что ГКЧП не проявил должной настойчивости, и в этом беда. Но важно то, что мы выступили против политики Горбачева за сохранение нашего государства, и сегодня все мы поступили бы точно так же, как и 10 лет назад, заверил Варенников. Члены ГКЧП и сегодня не сомневаются в своей правоте хотя признают, что в августе 1991 года совершили целый ряд ошибок. Основной ошибкой было то, что мы не обратились к народу. Мы выступили с заявлением, в котором объяснили, в каком положении находится страна, но мы не призвали народ к защите советской власти. Мы просили населения сохранять спокойствие, в то время как другая сторона, демократы во главе с Борисом Ельциным, начали действовать. Подавляющее большинство населения, поверьте мне, это правда, было готово поддержать нас. 19, 20 и 21 августа во всем Советском Союзе лишь 160 тысяч человек из 280 миллионов населения страны «Приняли участие в забастовках и демонстрациях протеста против введения чрезвычайного положения», — сказал бывший глава КГБ, а теперь 77-летний пенсионер Крючков. Вполне вероятно, что члены ГКЧП могли рассчитывать на победу, ведь в обращении ГКЧП к народу было очень много правды о резком падении уровня жизни, подавляющего большинства советских людей, о расцвете спекуляции и теневой экономики, о пустых обещаниях и бездействии высшего руководства страны и тому подобное. Пучисты были уверены, что народ, уставший от кризиса, поддержит их. Однако этого не произошло. ГКЧП сразу и безошибочно был понят как стремление коммунистической верхушки, не обновив не только инструментария, но даже лексики, не высказав ни одной новой идеи перехватить покрепче ускользающие из рук вожжи. Именно это стремление оказалось неосуществимым, писал Привалов. Большинство политиков считают, что Путч был заведомо обречен на провал. В самом Путче в его организации до сих пор очень много неясного. Кажется, что участниками ГКЧП не были предприняты элементарные меры, необходимые для успеха переворота. Остается загадкой, почему, имея неограниченные возможности, путчисты не арестовали никого из лидеров оппозиции и, главным образом, ее ключевую фигуру – Ельцина. По словам одного из главных участников ГКЧП, Крючкова, подобные действия не предпринимали, потому что мы знали, что можем найти юридическое решение поэтому не хотели сразу прибегать к его аресту. Мы не планировали его задерживать. Скажу больше, той ночью мы вступили в контакт с его личной службой безопасности и обсудили с ней проблемы охраны Ельцина, поскольку мы абсолютно не были заинтересованы в том, чтобы с ним что-нибудь произошло. Сейчас крючков признает, что это было их главной ошибкой. Верховный совет РСФСР продолжал функционировать, хотя у Пучистов были элементарные способы прекратить его жизнедеятельность, например, отключив электроэнергию и телефоны, писал в 1991 году известный диссидент Подробинок. Не была отключена международная телефонная связь, что позволило всему миру следить за развитием ситуации в СССР. И возможно влиять на нее. Хорошо обученным, натренированным и не знающим жалости спецподразделением КГБ не представляло ровно никакого труда захватить здание Верховного Совета, даже если бы его защищало в десятерок больше волонтеров. Совершенно ясно, что речь сейчас идет не о дилетантизме или глупости пучистов, а об исполнении продуманного плана. Множество фактов свидетельствуют о том, что переворот был более спектаклем, чем серьезной попыткой изменить государственные структуры. Но, похоже, предположение о продуманном спектакле родилось из противоречия между тем безжалостным обликом ГКЧП, который создали ему демократы, и тем фактом, что агрессивных действий путчисты, видимо, старались избежать. Ведь у ГКЧП даже не был подготовлен план штурма Белого дома. Давая показания, Крючков сказал позже, что 20 августа возник этот вопрос, но было оговорено, что это лишь проработка мероприятия, и его реализация может начаться исключительно по соответствующей команде — которой, как известно, отдано не было. По словам участников ГКЧП, они приняли решение любой ценой избежать кровопролития. Если бы пролилась кровь или просто возникла угроза кровопролития, мы бы сразу же прекратили операцию, на какой бы стадии она ни находилась». И когда вечером 21 августа погибли трое пьяных молодых людей, мы поняли, что противная сторона готова идти на жертвы. Альтернативным решением было отступление и решение проблемы политическими методами. Мы избрали этот второй вариант. В Белом доме по признанию руководившего его обороной генерала Кобеца Заранее существовал план противодействия по Он назывался «План X. Мы заранее определили, какое предприятие что должно нам выделить, где взять железобетонные плиты, где металл, каким образом забаррикадировать мост на те маршруты, по которым выдвигались войска. Тут же выставлялись заслоны из техники, бульдозеров, даже 15 катеров и барж, чтобы блокировать Москву-реку. Министр правительства РСФСР Сабуров рассказывал, что предприниматели везли в Белый дом деньги чемоданами, грузовики с песком, краны, оружие, продовольствие. Все это было куплено на деньги российских предпринимателей. Это значит, что в стране уже появились люди, которым есть что терять – и они будут отстаивать свои интересы, а, следовательно, и эту страну до конца. Сегодня в памяти у многих из нас сам путь выглядит политически бездарным мероприятием. Такого мнения придерживается и бурубулис бывший госсекретарь Ельцина и активный участник первой демократической команды. «Сейчас я высказываю то, что понимаю сегодня». Прошло десять лет, и я, как человек, занимающийся практической политикой, с позиции социального, философского и стратегического видения, понимаю сегодня значительно больше, чем в те дни. Пуч действительно был обречен, но не из-за нерешительности и неумелости непосредственных его руководителей. Он был обречен историческим. И определение, которое сегодня я этому процессу даю, следующее. Это был политический Чернобыль советской коммунистической системы. Участники ГКЧП имели свои взгляды, убеждения. Конкретно их беспокоила опасность подписания нового союзного договора, назначенного на 20 августа. И они думали, что если этот документ будет принят, то тому Советскому Союзу, которую они всю жизнь отстаивали в котором сформировались и приобрели свои властные полномочия нет места их это беспокоило и они в силу своего понимания закона политической морали гражданской ответственности рискнули таким образом страну перенастроить переделать или может быть предупредить гкчписты Отстаивая свои взгляды, убеждения действовали в условиях уже во многих отношениях недееспособной системы власти. И политическим Чернобылем путь является потому, что в отличие от настоящего, где управленческая или техническая ошибка, неполадка вызывает распад радиоактивных веществ, и радиация поражает десятки миллионов людей, политике этот процесс имеет обратную логику. В нем десятилетиями копившийся распад проявится в виде взрыва, путча в августе, и этим своим резким, жестким действием обнажит всю глубину и масштаб тех катастрофических, разрушительных процессов, которые в нашей стране уже состоялись. Событие, получившие название Августовский путь фактически стали катализатором распада Советского Союза. После провала ГКЧП республики, остававшиеся на тот момент в составе СССР, одна за другой начали провозглашать независимость. Этот процесс завершился подписанием соглашения Беловежской пущи, легализовавшего распад союзного государства. Как известно, этот документ был подписан 8 декабря 1991 года Ельциным, Кравчуком и Шушкевичем. В результате Союз СССР как субъект международного права и как геополитическая реальность прекратил свое существование и было провозглашено Содружество Независимых Государств СНГ. 8 декабря 1991 года стало последним днем в истории огромной, когда-то могущественной державы под названием СССР. Но сегодня очевидно, что ключевыми в распаде Советского Союза явились события августа 1991 года. Именно тогда громадное здание советской государственной машины рухнуло. Вряд ли в этом можно обвинять конкретных лиц, ведь ни ЧП, ни Ельцин, ни Горбачев, не все ни вместе не могли развалить Советский Союз, ибо не может ни группа лиц, ни тем более прогрессивный или талантливый одиночка сделать что-то такое, от чего перестанет существовать огромная когда-то Великая Империя. Но все эти люди так или иначе своими поступками, взглядами, властными полномочиями оказались вовлечены конкретно исторически в эти фундаментальные события. Именно при их непосредственном участии, сложной борьбе интересов, идей и позиций в 1991 году прекратил свое существование СССР. Страну, вступившую в новый этап своей истории, впереди ожидали невиданные перемены и трагические испытания. События октября 1993 года, война в Чечне и многие другие катаклизмы, все это будет в будущем.